Душу мою, задумчиво повторила Тамара. Душу мою я от вас не скрываю и не хочу скрывать. Всё, что я думала, всё, что я пережи чувствовала, всё это вот здесь, в этой тетрадке. С этими словами она взяла с подоконника свой дневник. Тут всё, вся моя жизнь, вся задушевная исповедь. Хотите знать её? Возьмите и читайте. Я не таюсь пред вами. Я вся тут, как есть. Худа ли, хороша ли судить не мне. Примите это как мою исповедь. Я прошу вас об этом. Благодарю вас за доверие, сказалось некоторым внутренним колебанием Серафима. Но только зачем же это? Да чужих мирских тайн я не хочу касаться. А чтобы узнать вас, Так ведь это я могу гораздо скорее с простой откровенной беседы. То, что мне нужно было знать, я уже знаю, и с меня довольно. Господи Иисусе Христе, сын Божий, помилуй нас, раздался из коридора встревоженный голос келейницы Натальи, сопровождавшийся осторожным стуком в дверь. Аминь, ответила Игумня на этот обычный условный по монастырскому уставу предваряющий возглас и вслед затем запыхавшаяся послушница вошла в келью. Матушка, беда у нас чуть не случилась, доложила она, останавливаясь у двери и отдавая игуменье по уставу поясной поклон со сложенными ниже груди руками. Что такое? серьёзно сдвинула брови Серафима. Евреи ломятся во святые ворота. Целая толпа, камнями швыряют во двор через стену, в сторожке стекла вышибли, а одним булыжником старецу Агнию чуть-чуть в -чуть висок не хватило. Игуменья скользь взглянула на Тамару. Там мгновенно вся побледнела и глядела на нее глазами полными испуга, мольбы и тревоги. Углы губ ее заметно вздрагивали от нервного трепета. «Ворота заперты?» спросила Серафима келейницу. «Все на запоре, как сами давеча приказать изволили, и святые, и чернодворские». «Ну так остальное до нас не касается. Это дело мирской власти», спокойно сказала игуменья. «Да передай еще всем старицам и сестрам, что я прошу их не ходить пока по двору, а сидеть по своим кельям». «Будьте покойны, дитя мое». ободрила она Тамару, поднимая с места. Тревожиться тут нечего. Сюда они ни в каком случае не доберутся, и всё это, я уверена, кончится сейчас же. Их разгонят. А что выдать вас, я никогда не выдам, подтвердила монахиня твёрдым тоном. Никогда. Так это и знайте. Никто, как Бог, будем молиться и надеяться, что всё устроится к лучшему. Тамара без слов ответила ей одним только глубоко благодарным взглядом. Хотите читать или рукодельем каким заняться? Так я могу прислать вам книг и работу, предложила уже стоя в дверях Серафима. Успокоенная девушка охотно изъявила свою готовность на всё, что ей будет указано, и монахиня, ласково кивнув ей головою, скрылась за дверью. в сопровождении своей келейницы.